«Хватит, казаке, полезем в паровоз, а там видно будет, как погода», — проговорил Едигей, хлопая одна а другую с мерзшимися рукавицами. «Погода какая была, такой и будет. Всё равно наша работа — расчищать путь. Давай лопатами, не имеем права стоять». «Да что мы, не люди!» «Не люди? Волки да разные зверье. По норам сейчас попрятались».